Глава 36 «Это твоя квартира?» Оглядываюсь, изучая интерьер просторной студии на шестнадцатом этаже с панорамными окнами. Светлые стены, высокие потолки, стильная современная мебель. Ничего лишнего. Красиво, но как-то безлико. Не отражает характера хозяина. И запах чужой. Нечто среднее между новой мебелью и цветочным освежителем воздуха. Никаких нот мужского парфюма. «Съемная!» Отзывается он, подтверждая мои догадки. Растегивает манжеты на рукавах рубашки и отходит в сторону. Поворачивается ко мне спиной. Стягивает с плеч рубашку. Тьфу ты! Ходячее искушение! Я отворачиваюсь, пытаясь переключиться на вид за окном. Но перед глазами все равно стоит мощная мужская спина. Канаты мышц. Во рту скапливается слюна. Реагировала бы я так на него, если бы между нами ничего не было. В сотый раз задаю себе один и тот же вопрос. Если бы Юлька не позвала меня на отдых, если бы я не увидела в тот день фото бывшего мужа с другой женщиной, не решила бы пуститься во все тяжкие? Свою мы продали лет десять назад, когда решили окончательно перебраться в столицу. Сейчас я начинаю думать, что это было не лучшее решение. Мне здесь нравится. Хочешь остаться? Пытаюсь поддерживать разговор. Биг Босс уже закончил переодеваться и сейчас гремит посудой, доставая с полки чашки, заваривает нам кофе. Не знаю, возможно, я так и не смог привыкнуть и полюбить жизнь в мегаполисе. Не моё. Ты точно есть не хочешь? Меню из ресторана не предлагаю, но бутерброды нарезать могу. Оборачивается он, Картина с полуобнажённым Аликсом, колдующим для меня у плиты, живо встаёт перед глазами. Кровь приливает к щекам, и мне мгновенно становится душно. Спасибо, не надо. Бурку еле слышно, отводя взгляд. И сразу принимаюсь за бумаги. Даже кофе игнорирую. Быстрее начну, быстрее закончу. Что-нибудь покрепче? Твои объятия. Ехидно мелькает в голове. и я уже всерьез начинаю злиться на саму себя. «Ничего не хочу!» Реагирую чуть резче, чем хотела. Алекс больше ничего не предлагает. Допивает свой напиток и садится рядом. Слишком близко. Непозволительно, я бы сказала. Да, понимаю, что журнальный столик небольшой, что места не так уж и много, а другого рабочего пространства тут нет. Но все равно некомфортно. Хочется отодвинуться, а еще лучше пересесть куда-нибудь на безопасное расстояние, за барную стойку, например. В итоге так и делаю. Можно я вон там расположусь? Биг Босс недовольно щурится. Я не кусаюсь. А вот я, кажется, скоро начну, если он продолжит меня провоцировать. Тут место больше. Сдерживаюсь из последних сил. К счастью, Алекс больше не пристает. Я зарываюсь в бумаге с цифрами и отчетами и на пару часов выпадаю из реальности. За это время успеваю перелопатить больше половины папок. И только когда в глазах появляется ощущение песка, веки наливаются тяжестью, а голова становится ватной, решаю сделать небольшой перерыв. Устала? Шея затекла. Хнычу совсем по-детски. «На сегодня, пожалуй, хватит. Завтра доделаем». «А который час?» Спохватываюсь с опозданием и не верю своим глазам. Смартфон показывает почти половину третьего ночи. «Ого!» «А мне еще домой ехать на другой конец города, и завтра рано вставать. А между этими двумя действиями нужно успеть выспаться, принять душ, привести себя в порядок, перекусить. Когда все успеть?» Алекс тоже проверяет часы, хмурясь и захлопывая ноутбук. «Да, засиделись немного». Хмыкает виновато «Ты отвезешь меня или мне вызвать такси?» Он устало сдавливает двумя пальцами переносицу и, немного помолчав, предлагает. «Оставайся у меня».